Понедельник, 9 ноября. Морган нахально прошел мимо будки дежурного, махнув проездным, истекшим еще полгода назад, в то время как Ларри остановился, вытащил мятую книжицу с билетиками и сказал «Энгбю план». Дежурный поднял взгляд от книги, проштамповал два билетика. Когда Ларри подошел к Моргану, тот усмехнулся, и они пошли вниз по лестнице. «Ну и какого хрена ты это сделал?» Что? «Купил билет?» «Ну да, ладно бы еще до конечной взял, а так все равно ведь поймают». «Я не ты». «Что?» «Ты меня с собой не сравнивай». «Да что такого-то? Он же расселся там, ему хоть фоткой короля Маши ничего не заметит». «Да ладно, ладно, не ори так». «Что, думаешь, он за нами побежит?» Прежде чем они открыли двери на перрон, Морган сложил ладони рупором и заорал на весь зал». «Держи их! Держи! Зайцы!» Ларри нырнул в дверь и сделал несколько шагов в сторону перрона. Когда Морган нагнал его, он сказал «Ведешь себя, как дитя малое». «Ага. Ну, рассказывай. Так что там за дела-то?» Ларри еще в ночи позвонил Моргану и вкратце изложил то, что Гестер сказал ему по телефону за десять минут до этого. Они договорились встретиться в метро рано утром, чтобы поехать в больницу». Он еще раз повторил всю историю от начала до конца. Виржиния, Лаки, Геста, Скорая, забравшая Виржинию вместе с сопровождавшим ее Лаки, чуть приукрасил красочными подробностями. И к тому времени, как он закончил, подъехал поезд в сторону центра. Они вошли, заняли по два сиденья, развернутых друг к другу, и Ларри завершил историю словами. И они уехали, подрев сирен. Морган кивнул, погрыз ноготь большого пальца, Поглядывая в окно, когда поезд выехал из туннеля, я остановился на Исландсториет. «Ну и что на них нашло?» «Ты про котов?» «Не знаю. Сбесились, что ли?» «Все сразу?» «Ну да. А у тебя есть другая версия?» «Да нет. Вот твари. Лаки себе не небось места теперь не находит Мм. Он и раньше-то не того. Ну, последнее время». «Это да». Морган вздохнул. «Жаль Лаки вообще-то. Надо бы, не знаю, помочь, что ли?» не думаешь, легче?» «Нет, конечно, но травма это как-то...» «Все равно, что болезнь. Тут все понятно. Лежишь себе. А вот сидеть рядом и...» «Не знаю, последний раз он был вроде как совсем не в себе». «Что он там нес? Про оборотни, что ли?» «Вампиров?» «Ну да. Не сказать, чтобы это было признаком особого душевного здоровья». Поезд остановился на станции Нгбюплан. Когда двери закрылись, Морган добавил. Ну вот, теперь мы в одной лодке. Мне кажется, они не так придираются, когда две зоны пробиты. Это тебе только кажется. Видел последний рейтинг Лебаков. Видел, видел. Ничего, к выборам сравняются. Знаешь, сколько людей в душе остаются социал-демократами? Сначала трясут предвыборными листовками а потом все равно голосуют по велению сердца. Ага, это ты так думаешь? Нет, я точно знаю. В тот день, когда коммунистов попросят из правительства, я поверю в вампиров. Хотя что тут верить? Вон умеренных вокруг пруд пруди. Буманы компания, сам знаешь, вот кто настоящий кровосос это. Морган оседлал своего конька. Где-то в районе Кисхува Ларри перестал слушать. У оранжереи стоял одинокий полицейский и смотрел в сторону метро. Ларри почувствовал укол беспокойства, при мысли, что не доплатил за проезд, но вспомнив, что там делает полиция, тут же успокоился. Впрочем, вид у полицейского был довольно скучающий. Ларри расслабился. Отдельные слова бесконечного монолога Моргана время от времени просачивались в его сознание, пока поезд громыхал дальше в сторону Саббацберка. Без пятнадцати восемь, а медсестра все не шла. Грязно-серая полоска на потолке превратилась в светло-серую. И теперь жалюзи пропускали достаточно света, чтобы не ощущала себя, как в солярии. Разгоряченное тело пульсировало, но не более того. Хуже уже не будет. Лаки лежал и посапывал в соседней кровати, пожевывая губами во сне. Она была готова. Если бы она могла дотянуться до кнопки вызова сестры, Она бы это сделала, но руки ее были по-прежнему привязаны к кровати и оставалось только набраться терпения. Она принялась ждать. Жар, обжигавший кожу, был мучителен, но не невыносим. Бороться со сном было куда тяжелее. Стоило лишь на минуту расслабиться. Как дыхание прекращалось, свет в ее сознании начинал стремительно меркнуть и приходилось широко распахивать глаза и мотать головой, чтобы он снова включился. В то же время необходимость быть на чеку была для нее посланием свыше. Она не давала ей думать. Все ментальные усилия уходили на то, чтобы не заснуть. Места для сомнений, раскаяния или поиска альтернатив уже не оставалось. Ровно в восемь вошла сестра. Когда она открыла рот, чтобы произнести «доброе утро» или «что уж там говорят медсестры по утрам», "Вержение", прошипела – Рот медсестры захлопнулся с удивленным щелчком, она нахмурила брови, подошла в сумеречном свете к постели Виржинии, склонилась над ней и сказала. «Так, ну и как мы?» с -с -с", прошептала Виржиния. «Извините, не хочу его будить». Она мотнула головой в сторону Лаки. Сестра кивнула и понизила голос. «Понятно, но мне нужно померить вам температуру и взять анализ крови». «Хорошо». «А вы не могли бы выкатить его отсюда?» «Выкатить? Так мне его разбудить?» «Нет, просто выкатить его кровать». Сестра взглянула на Лаки, будто решая, возможно ли вообще то, о чем ее просят, затем улыбнулась и ответила, покачав головой. «Думаю, в этом нет необходимости. Измерим температуру орально, если вы стесняетесь». «Не в этом дело. Пожалуйста, вы не могли бы...» «Просто сделать, как я прошу». Медсестра бросила взгляд на часы. «Вы меня извините, но у меня есть и другие пациенты, которые...» Повысив голос, насколько это было возможно, Виржиния прошипела. «Умоляю вас!» Медсестра отступила на шаг назад. Ей явно сообщили о ночных событиях. Глаза скользнули по ремням, стягивающим руки Виржинии. Вет ремни ее немного успокоил, и она снова приблизилась. Теперь она говорила с Виржинией, как если бы та была умственно отсталой. «Видите ли, я... мы... чтобы иметь возможность вам помочь, нам нужно...» Виржиния закрыла глаза, вздохнула и смирилась. Она произнесла «Вы не могли бы поднять жалюзи?» Медсестра кивнула и подошла к окну. Когда она отвернулась, Виржиния, дернувшись всем телом, скинула одеяло и теперь лежала в постели обнаженная. Затаила дыхание, зажмурилась. Конец. Вот теперь она была бы не прочь отключиться. Она попыталась вызвать то состояние, с которым боролась все утро. Бесполезно. Вместо этого случилось то, о чем так часто говорят. Вся жизнь пронеслась у нее перед глазами, как кинопленка. Птенец, которого я держала в картонной коробке. Запах свежевыглаженного белья в прачечной. Мама, выпекающая булки с корицей. Папа, запах его трубки, пер, домик в деревне, мы с Леной, гигантская лисичка, которую мы нашли в лесу тем летом, Тед с перемазанными черничным вареньем щеками, лаки, его спина, лаки. Глухой треск поднимающихся жалюзи, Яна погрузилась в море огня. Как всегда в десять минут восьмого его разбудила мама. Как всегда Оскар встал, позавтракал, оделся и, как всегда, в половине восьмого обнял маму, провожая ее на работу. Все как всегда. Он, конечно, испытывал беспокойство и дурные предчувствия, но для первого учебного дня после выходных в этом тоже не было ничего необычного. Оскар положил в сумку учебник по географии, атлас и невыполненную домашнюю работу, и в 7.35 он был собран. До выхода оставалось 15 минут – «Может сделать эту чертову домашнюю работу?» «Да ну, нет сил!» Он сел за письменный стол и уставился в стену. «Значит, он все же не заразился?» «Или это просто инкубационный период?» «Нет, тот мужик...» «У него это заняло всего несколько часов. Я не заражен». Ему следовало бы испытывать радость, облегчение. Но он ничего не чувствовал. Зазвонил телефон. «Элли, что-то случилось!» Он бросился в прихожую, схватил телефонную трубку. «Оскар!» «Эм... -э... Здравствуй, сын». «Папа». «Всего лишь папа». «Привет». «Эм... -э... Ты, значит, дома?» «Убегаю в школу». «Да-да. Тогда не буду тебя». «Мама дома?» «Нет. Ушла на работу». «Ну да. Я так и думал». Оскар сразу все понял. Вот почему он позвонил в такое неподходящее время. Он знал, что мамы не будет дома. Папа прокашлялся. «Слушай, я это... Я что хотел сказать? Как-то у нас в субботу вышло не вожнецки. «Да». «Да. Ты маме рассказал?» «А сам-то как думаешь?» На том конце трубки стало тихо. Только статическое шуршание телефонных проводов длиной в сто километров. Он представил себе нахохлевшихся ворон, сидящих на проводах пока под их когтями проносятся сотни разговоров. Папа снова прокашлялся. «Короче, я это...» – спросил про коньки. «Они твои». «Мне пора». «Да-да, конечно. Ну, удачи в школе». «Ага, пока». Оскар положил трубку, взял сумку и пошел в школу. Он ничего не чувствовал. До начала урока оставалось пять минут, и большая часть одноклассников толпилась у входа в класс. Чуть замявшись, Оскар закинул сумку на плечо и направился к классу. Все взгляды обратились на него. Прогон сквозь строй, темная. Да, он ждал самого худшего. Все, конечно, уже знали, что случилось с Йони в четверг. И хотя Оскар не нашел его среди собравшихся, Микки наверняка успел изложить в пятницу свою версию. Микки был здесь, стоял, как всегда, со своей идиотской ухмылкой. Вместо того, чтобы замедлить шаг, ища пути к отступлению, Оскар решительно устремился к классу. Он чувствовал себя опустошенным. Его больше не волновало, что будет дальше. Все это уже было неважно. И, конечно же, случилось чудо. Воды морские расступились. Одноклассники, сбившиеся возле дверей, разошлись в стороны, оставляя проход для Оскара. В глубине души ничего другого он и не ожидал, будь то благодаря излучаемой им силе или из внушаемого им отвращения, ему было все равно. Он стал другим. Они это почувствовали и расступились. Оскар вошел в класс, не глядя по сторонам, и сел за свою парту. Он слышал гул в коридоре, и через пару минут остальные повалили в класс. Проходя мимо парты Оскара, Юхан показал ему большой палец. Оскар пожал плечами. Потом появилась учительница, и через пять минут после начала урока в класс вошел Йони. Оскар ожидал увидеть повязку на ухе, но он ошибался. Ухо было лиловым, опухшим и казалось чужеродной частью тела. Йони уселся на свое место. Он не смотрел ни на Оскара, ни на кого-либо другого. И «Ему стыдно!» Да, так оно и было. Оскар, повернув голову, взглянул на Йони, который вытащил из сумки фотоальбом, и засунул его в парту. Он заметил, что щека Йони того же цвета, что и ухо. Оскару захотелось показать ему язык, но он вовремя передумал. Уж слишком это было по-детски».